Глава шестьдесят девятая. Рано вечером Эрика ненадолго заскочила в отель, чтобы принять душ и переодеться. После она постучала в соседний номер, дверь открыла Ленка с Эвой на руках. «У вас все хорошо?» — спросила Эрика. «Прости, что совсем не видимся в последние дни». «Дети в своей стихии. Номер обслуживается, бассейн есть, и постояльцев немного. Я почти не вспоминаю, что дома меня ждет муж». — ответила Ленка и, в свою очередь, поинтересовалась. «А ты как?» «Все нормально. Сделала небольшой перерывчик и теперь снова в отделение. Надеюсь, ты на настороже смотришь в оба?» — спросила Эрика. «Да, мы здесь чувствуем себя в полной безопасности. И это вот, на всякий случай», — она показала на фоторобот, который составила вместе с экспертом-криминалистом. «На стену-то зачем повесил? Удивилась Эрика, рассматривая составной портрет пугающего мужчины с кустистыми бровями, злыми глазами и густой курчавой шевелюрой. «Чтобы дети точно знали, какой он, как выглядит. Эти фотки есть и на стойке администратора, и в комнате для персонала, и на кухне». «Ему была нужна я», — заметила Эрика. «Так мы же с тобой похожи, просто я чуть-чуть симпатичнее», — улыбнулась Ленка. «Вот нахалка. Я буду на работе допоздна». Когда вернусь, не знаю. На парковке дежурит патрульный. Эрика поцеловала сестру и Эву, попросила передать привет Якобу и Каролене, когда теперь бегут из бассейна. По прибытии в отделение Эрика поднялась в оперативный отдел, где Петерсон и Мосс выгружали из пакета упаковки с едой. «Китайская», — полюбопытствовала она, открывая дверь. Мосс кивнула, приподнимая раздотый белый пакет. «Все отличные вещи!» Жареный рис с говядиной, курица с лапшой и овощами, жареная капуста, креветочные чипсы. Как вы узнали, что я голодная. Часом позже, насытившись, они сидели за одним из длинных столов. Перед ними лежали распечатки звонков с телефона Аманды Бейкер, историю ее запросов в интернете и листы с записями, что висели на стене в ее доме. В следующие несколько часов они тщательно изучали все эти материалы. В глаза бросаются две вещи. Она сделала скриншот с одного из видео, снятых Тревором Марксменом. Подытожила Эрика, показывая распечатанные кадры с Марианной и Лорой, сидящими на скамейке. И лично мне не дает покоя упаковка с апельсиновым шоколадом, на который подчеркнут слоган «Это не Терри, это мое». Все трое переглянулись. «Я бы сейчас таким кайфом уничтожила апельсиновый шоколад», тоскливо протянула мусс. «Ну и словечки у тебя», — укорил ее Питерсон. «И потом, ты только что набила пузо китайской едой». «Не отвлекайтесь», — одернула их Эрика. «Я хочу посмотреть ту часть видео, с которой она сделала распечатку». Они загрузили видеозаписи на ноутбук Эрики и после кропотливых поисков нашли нужные файлы. На обоих видео Марианна и Лора о чем-то спорили, но голоса их были едва различимы. Эрика промотала запись назад и включила звук на полную громкость. Крики и смех детей, играющих в парке, скрип качелей, они напрягали слух, пытаясь разобрать, о чем говорят Лора с Марианной. «Это сейчас Лора говорила?» «Ты давай не командой мною, и ею тоже», — уточнила Эрика. «Да», — ее голос громче, — «Марианну вообще не слышно», — согласился Петерсон. Они снова вернули запись к началу сцены. «Ты давай не командуй мной! Не твоя! Моя!» Раздался из динамика голос Лоры. «Еще раз», — велела Эрика, и погромче. Мо снова запустила тот же кусочек записи, и динамика загремели шумы парка и голос Лоры. «Ты давай не командуй мной! Она не твоя! Она моя!» Эрика остановила видео и встала напряженно размышляя. «В чем дело?» — спросил Питерсон. «Она не твоя?» «Она моя. Она не твоя, она моя». Упаковка апельсинового шоколада Террис у компьютера Аманды. Эрика принялась перебирать фотографии с места преступления. Она ведь зачем-то подчеркнула тот рекламный слоган. «Это не Терри, это мое. «Думаете, к этому причастен некий Терри?» — спросил Питерсон, наблюдая за Эрикой. Та, погруженная в раздумья, вышагивала по комнате. И вдруг остановилась, как вкопанная. «А что, если Лора имела в виду Джессику, когда говорила, она не твоя, она моя?» Эрика повернулась к Моссу Питерсону. «Какая разница в возрасте между Лорой и Джессикой?» «Джессике было семь, Лоре двадцать». «Когда Джессика...» — отвечал Питерсон. «Постойте, уж не думаете ли вы?» Эрика стала рыться в бумагах на столе. «Что вы ищете, босс?» — спросила Мос. «Я видела кое-что в распечатке интернет история Аманды Бейкер веб-адрес какого-то ирландского сайта». «Дайте мне часть бумаг», — вызвался помочь Питерсон. Они разделили материалы и несколько минут внимательно просматривали каждую страницу, распечатанную мелким шрифтом. «Есть», — объявила Эрика. Она подошла к ноутбуку и набрала веб-адрес www.hse.ie. Certificates. Аманда искала свидетельство о рождении, выданные в Ирландии. Прямого доступа, как у нас, к архивам ЗАГСа у нее не было, поэтому ей пришлось подавать заявку на выдачу копии свидетельства о рождении. Глядя на экран, на котором была выведена страничка веб-сайта, Мос прочитала. В связи с недавним референдумом в Великобритании существенно возросло количество запросов на свидетельство о рождении, поэтому срок выполнения заявок данной службой составит до 30 дней с дней их подачи. Аманде пришлось бы ждать 30 дней. «Думаете, тогда она вам и позвонила?» «По-вашему, мы здесь одни такие шустрые. Думаете, другие не догадались бы, в чем дело?» прокомментировала Эрика. Первое расследование было неудачным. И кому могло прийти в голову проверить свидетельство о рождении Джессики? Когда мы проверяем свидетельство о рождении или смерти? Только в тех случаях, когда подозреваем что-то сомнительное. Думаете, такое возможно? Лицо Эрики раскраснелось от возбуждения, что Лора Коллинс не сестра Джессики, а ее мать.